Челюскиниана, Как вдруг, тем же летом 1933 года, сигнал. Отто Юльевич Шмидт, на этот раз сам, снова призывает Федора под свои знамен. И он, как боевой конь по зову трубы, будто и не было тех тревожных раздумий, ринулся в Ленинград. Там снаряжался в дальний путь пароход Челюскин. Теперь Федор был спокоен. Хутиин от него никуда не денется, а месяца через два 3 пусть не к осени, так к зиме, выставку он сделает, да еще пополнит ее свежими сюжетами. Челюскин — это обыкновенный пассажирский пароход, новый, только-только приплывший из датской верфи, в два раза крупнее Сибирякова, с толстым носом, по которому так удобно будет гвоздить встречным льдином. Никаких арктических усилений, зато весь в обитых каютах, кожаных диванах и полированных стольках. На этом лайнере хорошо бы пройтись по Черному морю, из Одессы, в Сухуми. Моряки-полярники осмотрели корабль, ощупали его и поморщились. А капитан Воронин вообще был почти в шоке. В других обстоятельствах он ни за что не принял бы этого принца. Но Шмидт теперь уже начальник главного управления Севмор Пути. как ему откажешь? А вот Юльевич затеял на нем не только новый сквозной проход до Тихого океана, но даже смену зимовщиков на острове Врангеле. Из Ленинграда под гром оркестров Челюскин вышел 12 июля. По пути постоял в датском доке. Воронин потребовал устранить все неполадки, выявленные в машинном отделении и оснастке. Федор же сходу начал новую серию зарисовок, еще не предполагая, какими пейзажами она завершится. Прямо от Ленинграда накапливал рисунки, акварели, делал работы в красках и бережно складывал их в плоские коробки. Выставлял, конечно. Может, им больше повезет? Пригодятся еще, для истории. А то ведь вся Сибиряковская серия картины рисунков, которую после первой выставки приобрел Арктический институт, Вскоре сгорело в пожаре. Возродилась бортовая стенгазета СМП «Северный морской путь» и, конечно, ледовитый крокодил. Это тоже его, Федора, область стараний. Мурманск Челюскин покинул 10 августа. Знающие люди говорят поздновато. Правда, пролив Велькицкого, с зимы всегда забитый непроходимыми льдами, тоже откупоривался очень поздно, Так что ранний выход вовсе не гарантировал скорый проход к Берингову проливу. И все же все корабли и караваны предпочитали проскочить его не позднее 15-20 сентября. Челюскин в эти сроки не укладывался изначально, а попав в тяжелые льды, шел не столько по своей, сколько по их воле. О заходе на Врангель теперь не могло быть и речь. Дефилировавший рядом ледорез Литки. Предлагал свою помощь, но Шмидт, оберегая чистоту эксперимента, от его услуг отказался. Намертво впаянный в лед, двигаясь в его потоке кормой вперед, Челюскин был втащен в Берингов пролив и 1 ноября миновал мыс Дежнева. Впереди, в 500 метрах, виднелась чистая вода Тихого океана. Вот она, победа, рукой подать. Но наступил штиль. А через пять дней льды поволокли корабль вспять, хоть носом вперед, в Чукотское море. Теперь взывать к было уже бесполезно. Он сам получил серьезные повреждения и был недвижим. Беду на Челюскине ожидали со дня на день. Потрескивали борта, слышались грубые толчки и глухие удары, напиравших на корабль ледяных глыб. В каютах и на палубах шла чуткая и размеренная жизнь, работы всем хватало. Но по вечерам те, кто помоложе и душой покрепче, затевали всякого рода утехи, и без Феди тут, конечно, не обходилось. Среди множества экспромтов он однажды учинил остросюжетный сериал. Раздобыл четыре старых валенка, воткнул в их носки дюймовые гвозди, и вечерком, хотя была уже полярная ночь, но светлая, на четвереньках прошелся вокруг корабля. на утро была паника. Рядом ходил медведь, и никто его не видел. Ученые и биологи стали заполнять дневники, спорить друг с другом, старый мишка или молодой, самец или самка. На другой день случилась та же оказия. Ажиотаж возрос еще выше. Всполошились охотники, выставили ночные дозоры, а Федя спокойно спал в каюте но на лютом морозе дозорные и охотники продержались недолго, и Федя снова прошелся вдоль парохода. Это было уже что-то запредельное, вызывающее. Разговоры только о медведях, возбужденные, спорные, что только не придумывали, чтобы засечь его. Наконец подвесили на борт кусок мяса, а поводок от него провели в каюту. Но медведь мясо ободрал, а звонок и не звякнул. Тут уже начала мутиться психика. Да что же это такое? Дело кончилось тем, что вахтенный матрос в закутке обнаружил Федины валенки. Что тут было? Весь пароход хохотал до одури, а несчастные биологи, на которых посыпались остроты, в злости рвали свои дневники. Не отмолчался и ледовитый крокодил. Там появились шутливые заметки, частушки и, конечно, Федины, рисунки и шаржи. На одном из них он изобразил себя, шагающим на четвереньках, а за ним преследующая его стая вооруженных охотников. На другом биологи, орудуя линейкой и циркулем, тщательно измеряют следы от валенок и полученные данные заносят в журнал научных наблюдений. В начале февраля 1934 года Мы в Днепропетровске получили от Феди телеграмму «Зимуем в Чукотском море, ТЧК. Здоров, отвечайте, Петропавловск, Камчатский радио, Челюскина, Феде. Видимо, Отто Юльевич, чувствуя приближение непредсказуемых событий, разрешил всем членам экипажа дать радиограммы своим родным, с которыми они уже давно должны были встретиться. «Но ответить мы не успели». Пришли газеты, заговорила радио. К слову, та телеграмма, каким-то образом, дожившая до наших дней, сейчас хранится в Арктическом музее на Чукотке. Что ни говорите, документ времени. Развязка наступила 13 февраля. Раздавленный льдами Челюскин ушел на дно. В ледовом лагере, в 150 километрах от берега, осталось 104 человека. Челюскинцы укрепляли палатки, возводили бараки. Им кое в чем еще повезло. Строительные рабочие, направлявшиеся для возведения жилых домов на острове Врангеля, но оставшиеся на борту парохода, очень пригодились для оборудования лагеря. На выручку спешила авиация. Значит, нужно строить аэродром. Из 13 расчищенных самолет принимал лишь шестой и последний уцелевший. Федя работал и как грузчик, и как строитель, но с первых дней возродил стенгазету под новым названием «Не сдадимся» и выпустил на волю ледовитого крокодила. Рукописные издания с боевыми статьями, веселыми фильетонами, смешными рисунками сыграли немалую роль в укреплении стойкости духа и веры в спасение для немалой части тех, кто готов был впасть в уныние. Все, что Федор успел наработать в пути, ушло на дно при покидании парохода. Не до того было. Но бумагу и карандаши успел захватить. Теперь он рисовал на пленэре. Это Федорова пресса явление уникальное. Там концентрировался такой мощный, нравственный и организующий заряд энергии, что никакие другие формы и средства профессионального агитпропа были не в состоянии так убедительно влиять на силу духа и настроение челюскинцев, как это удавалось рукотворному изданию зазимовавшей во льдах экспедиции. Фёдор был дружен с Эрнстом Кренкелем и регулярно наведовался в его брезентовую радиорубку за последними известиями с материка, чтобы тут же их высветить на страницах центральной печати и народ подтягивался к стенду, вчитывался в свежие строки, всматривался в новые рисунки. Как Федор работал в лагере, об этом пишет заместитель начальника экспедиции Боевский «Свои рисунки решетников выполнял в поистине нечеловеческих условиях. Ему приходилось рисовать или сидя на корточках, сгорбившись или лежа на животе. Несмотря на это, они были хорошо выполнены». Лагерь Шмидта восторженно реагировал на рисунки и карикатуры. Стен газеты «Не сдадимся» и «Ледовитый крокодил» стали центром духовной жизни коллектива полярников. Свои рисунки и шаржи, свои частушки Решетников готовил серьезно, отдавая себе ясный отчет в их значении. Жизнь ледового лагеря была тревожной. Стихия посылала измученным людям одно испытание за другим. Челюскинцы высоко ценили неутомимую находчивость остроумного и компанийского решетникова. В их воспоминаниях много добрых слов сказано о Федоре Павловиче. Эрнст Кренкель называл его «наш общий любимец». О себе Федор писал. «Я был абсолютно уверен в благополучном исходе нашего ледового плена. Работа у меня была такая». Я знал, что спасение наше в уверенности, и старался всеми силами поддерживать ее в товарищах. Кто ему давал такие поручения, поддерживать здоровое настроение и уверенность в неминуемом спасении? Да никто. Он сам взвалил на себя этот гражданский долг, почувствовав, что духом своим в этой опасной обстановке он куда крепче других, готовых впасть в отчаяние. Федор, конечно, был не единственным среди самых крепких и жизнестойких, рядом с которыми легче было держаться и остальным. Все ждали появления самолета. надежда была только на авиацию. Но ведь в прошлом ничего подобного в арктической летописи не случалось. Аналогичные приключения заканчивались трагедией. Как выпадет на этот раз? Лепедевский, сидевший на своем двухмоторном АНТ-4 в Уайляне, 29 раз вылетал к лагерю, но всякий раз возвращался. То моторы начинали барахлить, то лагерь найти не удавалось, хотя лежал он всего в 250 километрах от аэродрома и вовсю дымил черным дымом. «Попробуй, найди эту...» пылинку в безориентирном пространстве ледовых полей с сумасшедшим магнитным склонением, если навигационный комплекс самолета Лепедевского состоял всего лишь из компаса, часов и прибора скорости. Эти бесконечные возвращения еще больше тревожили душу, и Фёдор на эту неприятную и гнетущую коллизию отреагировал в своей газете новой частушкой. «Я на льдине сижу, льдина вертится», Лепидевский не летит, только треплется». Веселого тут мало, но чистушку подхватили. Зато, когда Лепедевский прилетел и забрал с собой 10 женщин и двух малышей, последние сомнения в скором освобождении исчезли начисто. Правда, в очередном полете из-за отказа мотора самолет при посадке на РПК был разбит, но к лагерю спешили другие летчики. Молоков, Каманин, Водопьянов, Слепнев и Доронин – за неделю освободили лагерь. Федя вывез Каманин. Теперь предстоял триумфальный путь аж до Москвы. Летчиков правительство отметило званием Героев Советского Союза и наградило орденами Ленина. Челюскинцы получили ордена Красной Звезды. Федя все еще комсомолец и студент, но уже челюскинец и кавалер двух орденов снова оказался под облажным вниманием советской печати. Его арктические рисунки и репортажи о нем нередко с его фотопортретами запестрили на страницах бесчисленных газет и журналов. И вдруг объявился Иван, брат Федора. Он жил в Мариуполе и, вчитываясь в газеты, обратил внимание не только на совпадение фамилий, но и на целый ряд других примет, свидетельствовавших об их родстве. После немалых колебаний Иван обратился к Куйбушеву, председателю комиссии по спасению челюскинцев, с просьбой сообщить ему, не было ли у Федора брата Ивана. Ответная телеграмма пришла прямо от Федора. «Я тот, о котором думаешь. Давно мне надо было сесть на льдину, тогда бы раньше встретились». Предстоящая встреча с младшим братом проблем Ивану не сулила, Но как к нему, исчезнувшему 15 лет тому назад, при непростительных обстоятельствах, отнесется старший брат, Василий? Иван всегда знал, где он живет, но голос не подавал. Не рискнул наводить прямые мосты и на этот раз. В лучших традициях детективных похождений он выслал в Днепропетровск разведку свою жену. По Ивановым инструкциям она, как опытный и осторожный конспиратор, Через редакцию местной газеты прежде всего вышла на меня, как-никак всего лишь школьник, а уж я-то без каких-либо затруднений свел ее с моими отцом и матерью. Василий давно простил Ивану его давнюю выходку, приписав случившееся влиянию нравов того подлого времени. Мой отец был строг, но добр и отходчив. Теперь братья тянулись к встреч. И тут в Днепропетровской и Сталинской областях Донецкая область раньше называлась Сталинской, куда входила Мариуполь, разгулялась печать. На ее страницах запестрели броские заголовки «Встреча братьев», 15 лет ожиданий» и десятки других, более изобретательных. И каждый городил, что хотел, в меру своей осведомленности и развязности. А правда лежала в стороне. В том 1919 году сбежавший из дома 16-летний Иван с его революционным самосознанием мог оказаться и у Деникина, и у Махно, и еще у какого-нибудь батьки, но он, слава богу, прибился к Буденному. Носился в конных атаках, махал шашкой и развлекал канормейцев музыкой и песнями. У него был абсолютный слух, великолепная музыкальная память, и невероятная способность осваивать чуть ли не сходу подвернувшиеся музыкальные инструменты. Да вот не уберег он этот дар, посланный ему Божьей милостью, загубил его на корню, закатившись после гражданской войны, вместо консерватории во внутренние войска. Но и на этом скромном чекистском поприще не преуспел Изрядно пивал, и хоть и был в орденах, и считался ценным работником, к почтенному возрасту дослужился лишь до капитана. Как и почему Иван сбежал из дома, Федор знал хорошо. Но, разбирая его посмертный архив, я обнаружил там, видимо, подготовленный для детского издательства, рисованный тушью и растиражированный во множестве фотокопий, незатейливый буклет с собственноручным иллюстрированным жизнеописанием. Там, к моему немалому потрясению, среди других изумляющих небылиц я наткнулся на сцену прощания Федора с Иваном, уходившим на гражданскую войну. На фоне удаляющейся конницы с походной кухней позади Иван изображен в добротном армейском полушубке с карабином через плечо и в фуражке с красноармейской звездой, Этокий сознательный красный боец лет 20. Возложив руку на плечо маленького Феди, хотя разница в возрасте и росте у них была минимальной, утопавшего в огромном пальто с рукавами до земли и в гуцульской шапке, надвинутой по самой плечи, Иван, судя по сюжету, давал братишке первые уроки революционной грамоты, о чем свидетельствует подпись. В 1919 году Брат ушел служить в Красную гвардию. Перед отправкой на фронт он сказал мне, «Прощай, Федя, пойду белых глушить, может быть, когда-нибудь встретимся». Ошеломляющая сцена. Я так и не узнал, издан ли был этот буклет, но что его фрагменты прогулялись по печатным страницам, знаю ни с чужих слов. Удивил он и своим младенческим автопортретом, У селянской хаты с черногузом, то есть аистом на крыше, голенький мальчишечка в одной рубашонке выше пупика держит в руках пастуший кнутик. На голове мужицкая шапка, надвинутая на глаза, на тонких ножках разбитые с халявами огромные башмаки. Сколько ему там этому гусиному пастушонку? Годика три-четыре. В эту ретроспекцию можно было бы легко поверить, Если бы не сохранившаяся с той поры групповая фотография, снятая, правда, уже в Екатеринославе, на Украинской улице и, видимо, в прохладный осенний день. Феде там уже лет семь. Он крепенький городской мальчик, вполне прилично, тепло, по сезону и по росту одет и обут. Рядом с ним, со спокойным, открытым лицом, в строгом до пола платье и в белой кружевной под шею блузке, сестра Тани. Все ее статью излюбуешься и поверишь – Она и присмотрит за братом и защитит его. Эту фотографию в его уже поздние годы я показывал Феде. Он сосредоточенно всматривался в лица, тепло и с грустью вспоминал Таню, узнавал соседей и соседок, запечатленных на снимке, тихо под нос что-то себе проговаривал. Но это не помешало ему спустя немалое время изобразить себя в детстве совершенно в другом, искаженном виде, заброшенном, неухоженном, несчастным. Да ли он себя в этом трехлетнем возрасте? После Сибиряковской экспедиции в его и о нем бесчисленных биографических публикациях, написанных и наговоренных, намешано столько чуши и противоречий, что разгрести их, чтобы пробиться к правде, досужему биографу почти немыслимо. Но совершенно потрясающей абсолютной белибердой, Очерк о собственной жизни вдруг появился в 1935 году в трехтомнике издательства «Правда», посвященном Челюскинской эпопее. Там, в статье «История и география моей жизни», Федя предстал в облике бродяги, шалопая и бездельник, Его друзья – базарное варье и городская шантропа. Он спит в базарных рундуках и в собачьих будках. У торговок ворует еду, у сапожника спёр сапоги, в Лабазе украл окорок. И все это в Юзовке, нынешний Донецк, и в Екатеринославе, в которых в те описываемые годы он вообще ни разу не бывал. Остается только недоумевать, как же ему удалось после таких университетов сразу попасть в московский рабфак искусств. Но в тех же подлых строчках был изуродован и облик брата, моего отца. Брат Василий, как сказано там, Маляр и альфрейщик делает карнизы и расписывает их. Тем и живет. Это о потомственном художнике, который после школы своего отца за два с половиной года учебы в Киевском художественном училище, покинув его во спасение осиротевших братьев, уже на третьем курсе вынес знания и практики живописного мастерства больше, чем Федор за все годы рабфака Евхутеина, в чем он и сам не раз признавался с горечью. Фёдор, должно быть, еще не забыл, как он, будучи уже студентом рабфака, присев на низенькую скамеечку, часами глаз не отрывал от работы брата, писавшего на большом холсте портрет хозяина дома, где мы жили. Это было в Никполе, куда отца пригласили на год-полтора для крупных художественных и реставрационных работ, и где в поисках жилья он остановился на приличном флигеле еще живого домовладельца Мазурова, с условием, что отец вместо квартирной оплаты напишет его парадный портрет. Все было, как условились По утрам, опираясь на тросточку, торжественный, холеной, с небольшой белой окладистой бородкой, в черном фраке с золотым брелком, свисавшим из карманчика для часов, Мазуров направлялся к нам и занимал свое место. А когда на завершении натурных сеансов к нам приехал Федя, он, кажется, забывал все, что намерен был делать — Подсаживался к брату, тихо переговариваясь с ним, всматривался в каждый его мазок и, отмахиваясь от меня, тянувшего его, как он обещал, на Днепр, не спешил покидать свою скамеечку. Потом отец вскакивал на велосипед и спешил в город к своим главным работам, ожидавшим его, к картинам, панно и фрескам. Привлекали отца и для оформления революционных праздников. Он еще не завершил свои дела в Никполе, а его уже ожидали в Марганце, рабочем поселке, в скором времени преображенном в город. Там художественных работ ему хватало с утра до ночи. Так зачем же отцу расписывать карнизы, если он был востребован временами и на расхват как художник? Однажды в мои уже зрелые годы я спросил его, «Как ты мог такое написать о своем брате?» «А я и не писал», — невозмутимо ответил Федя. «Как не писал, когда там стоит твоя фоксимильная подпись?» «А ты присмотрись, там и почерк подделан под малограмотного». «Да, это был не Федин почерк, его скоростную вязь я знал хорошо». «Значит, ту подлую автобиографию, в кавычках, какой-то Писец слепил на скорую руку, что-то слышал, ничего не запомнил и все перепутал. Главное, чтобы сюжет был позабористей. С тех пор ее отрывки, как из первоисточника, в разного рода писаниях о Федоровом житие цитируются аж до наших дней. И Федор, похоже, свыкся с этой окалечицей. Он был не единственной жертвой журналистского произвола. Да и жертвой ли считал он себя? После «Сибиряковского похода» в его биографии было наколото столько трещин, что дальше ломать ее не составляло большого труда. И только спустя многие годы, уже в послесталинское время, Федор в опубликованной беседе с искусствоведом Вишняковым рассказал о своем совершенно другом детстве, трудном, но интересном, увлеченном тягой к рисованию и вообще к искусству. Вспомнил, что уже тогда, в юности, у него был цепкий глаз – но что природу его художественной способности ему пришлось изрядно шлифовать. «В мастерской брата, — признавался он, продолжая беседу, — я усвоил строгие академические каноны с их внешней условностью. На первых порах дисциплинирующее начало этой манеры мне очень пригодилось. Кто же ему преподал строгие академические каноны? Не Малярли и Альфрейщик? Жаль, мой отец не застал эти строки. Между тем, челюскинцы и герои-летчики, побывав во Владивостоке, куда их с Чукотки доставил пароход Смоленск, мчали экспрессом через всю Россию в Москву. Поезд хоть и скорый, но в пути был почти полтора месяца. Встречаемый огромными массами народа, с оркестрами, цветами и митингами, он останавливался у каждой станции и даже на полустанках. По ночам спящие челюскинцы спорили, кому выходить на очередной митинг, кто должен произносить речи и отвечать на приветствие. Остальные в одних трусах, накинув пиджаки, приветствовали народ из окон вагонов. Поездные купе были переполнены журналистами, репортерами, хроникерами. Тут на ходу под стук колес в полуха с несвежей головой Творились интервью, очерки, автобиографии и разного рода другая продукция для печати и радио. А рисунки уже обогнали его и, к немалому удивлению, встречались даже в попутных газетах. На завершении пути состоялась грандиозная встреча с родственниками и москвичами на переполненной площади Белорусского вокзала, после чего был учинен парадный марш в открытых машинах, увитых цветами на Красную площадь. Там их встречал сам Сталин со своим политбюро. Гремели оркестры, бухал артиллерийский салют, и над всем этим державным торжеством вальяжно проплыл в сопровождаемой эскортом истребителей гигантский восьмимоторный корабль «Максим Горький», ведомый знаменитым летчиком Михаилом Громовым. Голова закружится от таких почестей, если бы вдруг почувствовать в их одуряющем аромате всю значительность собственной персоны, раз страна тебя так встречай Но Феде эта помпезность ничем не угрожала. Не сбила его с толку и недавняя публикация в главной газете «Страны правда» целой серии его челюскинских рисунков, доставленных самолетом напрямую аж с Петропавловска-Камчатского. Рисунком была предпослана статья, принадлежавшая Отто Юлевичу Шмидту. Федор Решетников – молодой художник, исключительно даровитый человек, веселый, жизнерадостный, активный. В любую минуту он готов поднять настроение людей, с которыми общается. Он плавал на Сибирякове и Челюскине, наш неутомимый Федя – художник, карикатурист, великолепный шаржист, Автор и постановщик корабельных постановок, исполнитель и автор искрящихся смехом частушек. Способный художник. Думается, что его рисунки сами свидетельствуют об этом. Да, Челюскинская эпопея стала для Федора в его пока еще очень короткой творческой судьбе важной вехой. Но вместе с тем ему пришлось осознать, что к своей главной жизненной цели он приближался медленно, слишком медленно. Федор не хотел оставаться только графиком, хотя, как показало время, он в этой области преуспел блестяще. Мучил вопрос, сможет ли он из его многочисленных рисунков, набросков, этюдов и замыслов создать что-то значительное, воплощенное с должной художественной выразительностью на полотнах. Федя не заблуждался относительно своих возможностей в живописном мастерстве. Вот и теперь давно не держал в руках кистей и палитры – Два арктических похода, от которых он и сейчас не отказался бы, пролегли поперек институтской тематики, угрожающей преградой. Но если по правде, дело не в походах. Ни Рапфак, ни Футиин просто сами по себе не могли и не умели дать ему систематической школы живописного искусства. Тут преобладали графика, плакатная изощренность и декоративная техника. Предстояла ни с чем не трудная долгая работа и в институте, и за его стенами, над овладением мастерством реалистической станковой живописи. Это была программная цель, дело всей его жизни. Раздумья раздумьями, но было прекрасное лето, время отпусков и необременительных забот. Во всяком случае, для челюскинцев. И советское правительство... Сочло полезным организовать их поездки по стране, повстречаться с рабочими, колхозниками, пионерами, рассказать о себе, побывать на полях и на стройках. Резонанс от Челюскинской эпопеи в то время обладал невероятным пропагандистским зарядом, и не воспользоваться этим фактом советской действительности для дальнейшего подъема трудового энтузиазма народа было бы непростительным упущением. Идеологический аппарат ЦК в этом разбирался хорошо. Федя вошел в южную группу, небольшую, но интересную. Заместитель начальника экспедиции Алексей Николаевич Бобров, летчик-герой Василий Сергеевич Молоков и комендант ледового аэродрома Саша Погосов, Федин Друкс, через годы ставший моим. Ближайшая остановка Днепропетровск. Вокзальная встреча была многолюдной, шумной и бурной. Все же знаменитый земляк пожаловал. Из толпы слышались звонкие голоса «Федя! Федя!» Это его окликали ровесники и ровесницы, в детстве школьные и дворовые друзья и подружки. Городское торжество состоялось на стадионе Динам. В его широкие разукрашенные ворота, обрамленные приветственными плакатами и портретами, по центру «Шмидт», по краям «Федор» и «Молоков», Втягивались с оркестрами и знаменами, организованные в строю у колонны трудящихся города Чугуна и Стали, как гордо именовался в то время Днепропетровск. Городское руководство на том митинге объявило решение Горсовета назвать одну из улиц города именем Федора Решетникова. Но замысел не получил развития. Скорее всего, в ходе изучения вопросов всплыла нигде ранее Федором мне история Тень его отца иконописца, по тем временам персонажа одиозного и классово отторгнутого от советского общества. Оно может и к лучшему. Впереди уже маячили тяжелые годы большого террора. Полезнее было не мелькать своими именами перед бдящими очаями. Пройдет года 3-4, и немало наиболее видных челюскинцев, в том числе и Алексей Николаевич Бобров, загремят под крутые репрессии. Дальше предстоял путь на Днепрогэс и по Донбассу. В предвидении встречи с братом Иваном Федя пригласил в поездку моего отца, а заодно прихватил и меня, в то время ученика старших классов. Группа передвигалась на автомашинах и поездами, но рядом с ее маршрутом разлетывал на самолете У-2, легком биплане с открытыми кабинами, Сигезмонт Александрович Ливаневский, тоже один из первых летчиков-героев. Он садился у рабочих поселков и, отбиваясь от участия в разного рода митингах и собраниях, предпочитал устраивать ударникам труда воздушные прогулки. Народу это больше нравилось. Но однажды, когда в Макеевке группа встретилась с Ливаневским, он под вечер после общего ужина предложил компании воздушный променад возражений не последовало. Согласились Бобров, Саша Погосов и Федя. Обещал прокатить и меня, но не вышло. В воздухе он крутил виражи, мертвые петли, штопорил и закладывал боевые развороты. Дошла очередь до Феди. Когда в верхней точке петли он оказался головой вниз, Ливаневский через зеркало вдруг увидел его напряженное, чуть ли не испуганное лицо и вцепившееся в борта руки. Пилот все понял. Тот был не пристегнут привязными ремнями. Петлю Ливаневский завершил аккуратно, с положительной перегрузкой в верхней точке. Он был высококлассным пилотом. А завис бы, это ведь рядовая ошибка, Федя выпал бы из самолета без малейших надежд на спасение. Ливаневский прекратил пилотаж, перешел на крутое снижение и заспешил на посадку. Сел заметно расстроенным и больше в этот вечер в воздух не поднимался. Федя же, подавляя свое волнение, отпускал какие-то натянутые шуточки и, видимо, благодарил судьбу за счастливый исход полета. Я тоже был рад такому завершению воздушной прогулки, хоть и лишился счастливой возможности первый раз подняться в воздух, да еще с Ливаневским. С той же Макеевки Федя, мой отец и я оторвались от общей группы и поездом отправились в Мариуполь. Там, обливая своих братьев слезами, встречал нас Иван. Но через день Федор умчал в Москву к своим арктическим работам и терпеливо ожидавшим его чистым холстам. Впереди дипломная выставка. Отринув все, что могло бы ему мешать, и намертво отойдя от «светской жизни», Он работал с абсолютной самоотдачей, как заколдованный рядом не было опоры, и, наталкиваясь на новые трудности, преодолевал их как мог. Выставка состоялась в 1935 году. Сорок ее работ произвели немалое впечатление и на публику, и на друзей, густо приваливших на вернисаж. Однако и выставка и благополучно защищенный диплом не доставили Федору большой эстетической радости. Все эти хлопоты больше напоминали аффектированный праздник, несвоевременные именины.